Венок. На стадион Херсонеса сошелся чуть ли не весь город. Граждане были привлечены известием, что на забеге Ефебов будет присутствовать стратег пантийского царя. Все понимали, что состязание, устроенное почти на виду врагов, должно поднять дух воинов. В забеге участвовало пятеро юношей, каждый из которых надеялся прийти первым и взять из рук почетного гостя победный венок. Стратеги сидели на мраморном сидении, выставленном перед рядами деревянных скамей. Они были в белых гематиях, но гематий понтийца имел внизу красную кайму. «Не пора ли начать?» Спросил Дамасикл, видя, что бегуны уже заняли свои места на стартовой площадке. Диафант кивнул головой с интересом, ожидая начала бега. В последний раз он наблюдал состязание бегунов в Олимпии, куда он по поручению Эвергета привел четверку коней. Тогда он не мечтал о служении Клио. Дамасикл вышел вперед и поднял над головой платок. По его взмаху бегуны сорвались с места. Они бежали грудь в грудь. На третьем круге один из них стройный, черноволосый, вырвался вперед. И под приветственные крики зрителей пересек черту. «Кто этот Эфеб, так легко одержавший победу?» — спросил Диафант. «Его зовут Архилаем», — ответил Домосикл. «Он сын ювелира, работающего над твоей вазой». Диафант вспомнил килик с изображением бегуна. «Вот откуда этот сюжет! Тебе уже известна моя слабость. Ты не в Синопе, наш город невелик, да и такие гости, как ты, не остаются незамеченными. Но смотри!» Он показал на юношу, окруженного почитателями. «Все восторгаются победителем, все хотят ему подражать, а он ждет ведь тебя!» «Ты для него образец!» «Я?» — удивился диофант «Да он видит меня впервые, а знает несколько лет. Как-то Архилай принес мне гему работы своего отца. В то время я читал твою историю Понта друзьям. Он был самым внимательным слушателем. Я думаю, что ему будет приятно, если ты поздравишь его с победой». Увидев идущего диофанта, юноша бросился к нему навстречу. Глаза его сияли. Казалось, встреча с диофантом была для него высшей наградой. «Ты прекрасно бежал, Архилай, и в Олимпии ты был бы победителем. Тогда бы я отослал венок тебе в Синопу. Твой Каламас вел меня по векам и странам». Он рассеял ложь о странах вокруг Понта, которую эллины повторяли вслед за Геродотом. «Когда же появится продолжение твоего труда?» Диафант задумался. «Глядя на тебя и твоих друзей, я подумал, что и жизнь, дарованная нам богами, такой же бег. Бегун может вырваться вперед, но споткнуться и потерять дыхание, и победный венок достанется другому». Тогда каким смешным покажется историк, который начнет восхвалять того, кто вырвался вперед, но не одержал победу? Историк должен дождаться, когда появится победитель. Но я ведь не только историк. Я элен как и ты, и мне не небезразлично, кто придет первым. Поэтому я решил участвовать в беге. Теперь стадион «Скифская степь». Я понял тебя, диафант. — воскликнул юноша. — Скифская степь — стадион! Как хорошо ты сказал! И мне мала эта дорожка. Позволь же, я буду бежать с тобой рядом!